Глава одиннадцатая. Хвост. «У Руслана врожденная аномалия. Он родился с хвостом», — заявил участковый Бальзаминов Клавдию и Макару. Из парикмахерской они, оглушенные новостью, пулей помчались в территориальный пункт и застали майора Бальзаминова за рулем. Он куда-то отчаливал. Макар перегородил ему дорогу своим внедорожником Участковый, услышав их сбивчивые вопросы про хвост, сразу вышел из патрульной машины. «Роза вам не сказала», — констатировал он. «Нет», — выпалил Макар вне себя от волнения. А его папаша, крича про беса, схватился за секатор. Клавдий тоже выглядел потрясённым. «Подобные аномалии у человека, насколько я слышал, большая редкость. Атавизм. Майор Бальзаминов был серьёзен и хмур. Младенцам или детям в раннем возрасте атавизмы удаляют хирургически, а у Руслана ликвидировать отросток оказалось невозможно». «Я с врачами разговаривал, когда мальчик после нападения увезли сначала в нашу больницу, а затем перевели в Морозовскую. Его 15-сантиметровый хвост является продолжением позвоночника, имеет нервное окончание, связан с организмом. Врачи побоялись рисковать здоровьем мальца. Его прооперировали после нападения папаши, зашили рану, но хвост не удалили. Не знаю, может, сейчас медицина дальше шагнула и делают подобные операции» руслан достаточно взрослый сам должен решить но пока он с хвостом при опознании тела в будущем это важная и редкая аномалия возможно весьма пригодится Клавдий глянул на запнувшегося бальзаминова тот вытащил пачку сигарет и закурил она вам не открыла правды про сына повторил он альтруист хреновый куда вы сунулись Мать пропавшего без вести не назвала вам даже его главную особую примету. — Скоробогатове все знали про хвост? — спросил Клавдий. — Конечно. Разве подобный скроешь? Бальзаминов выпустил кольца дыма. — Все в курсе, кроме вас. Паренька избегали, почти брезговали некоторые. Пялились порой в наглую, особенно когда он спиной поворачивался. Рассматривали, оттопыривается ли хвост сзади, сквозь брюки. — Руслан... «Никогда не носил джинсы, только широкие мешковатые штаны, длинные футболки и куртки. Старался скрыть. Над ним насмехались. Пацан адски переживал. А в ту давнюю ночь у них дома, когда соседи нас вызвали, услышав крики Розы и мальчика, бальзаминов умолк, прикусил крепко сигарету. Кухня. Столько крови, аж ноги скользят». Разбросанные вокруг осколки разбитых тарелок, чашек, кастрюля с выплеснувшимся в кровавую лужу куриным бульоном. На полу багровый, всклокоченный пьяный мужик в майке тельняшки и трусах. Отец семейства верхом на ребенке, прижатым ничком к линолеуму. В руках отца секатор. Дикий крик распростертого на полу беспомощного семилетнего Руслана. Выстрел. Тогда в той маленькой кухне, в кровищей хаосе он... Бальзаминов стрелял из стабельного пистолета в Карасева-старшего без предупреждения. Риск был огромный ранить или убить и малолетнюю жертву, но Бальзаминов все равно применил оружие на поражение. Как потом написал в длинном бестолковом рапорте на имя начальства. Он целился к Карасеву-старшему в голову, но промахнулся. Пуля лишь скользнула по черепу отца Руслана, вырвав клок волос и подарив ему контузию и обморок. Он выронил секатор и ткнулся мордой прямо в куриный бульон, растекавшийся к мойке. Бальзаминов кинулся к ребенку и зажал пальцами его рану, откуда хлестала кровища. Он кричал ворвавшимся следом за ним полицейским «Скорую! Вызывайте!». Бальзаминов зажимал рану Руслана пальцами, ладонью, кулаком с дикой силой. Рука у него потом онемела. До самого приезда врачей, ибо не знал, как на травмированный секатором хвост наложить жгут из брючного ремня. Он ведь никогда с подобным не сталкивался в своей жизни. Очнувшийся контуженный отец Руслана, когда полицейские волокли его в наручниках, изрыгал матерные проклятия сыну и орал на всю округу, пугая проснувшихся обывателей. «Бес хвостом! Бесу я хвост прищемил! Беса родила мне татарка Роза! Не мой он сын! Подменыш! Оборотень чертова семя! С нами Бог! Да расточаться врази его! Аминь!» «Папаша в белой горячке пытался ему, словно щенку, хвост секатором купировать по-живому», произнес Бальзаминов. Чуть помедлимый мальчик бы кровью истек. «Я вам говорил, я тогда только перевелся с севера в Скоробогатого. Думал, поживу в тиши деревенской, душой зачерствевшей в тюряге отмякну. А в Подмосковье водятся лещи, ягоды, грибы. А вдруг от среди ночи...» Про свой намеренный выстрел, увы, не достигшей цели, он не упомянул. «Мы узнали, над Русланом и одноклассники в школе издевались», — произнес Макар. «Ага, детишки», — Бальзаминов выбросил окурок. «Им все забава. Чужие слезы и страдания». «А полиция мерой принимала?» — спросил Клавдий. «Никто не обращался в полицию. Роза ко мне ни ногой. В школе педагоги старались обходить острые углы, но слухи до меня доходили». Бальзаминов помолчал. Но затем Руслана стали видеть в компании Александры Севрёниной, внебрачной дочурке крупной столичной Шишки, Журова, сына завуча школы и первого парня на нашей деревне Вавеля. Издевательства одноклассников над ним прекратились. Да и сам он вырос, селёнку приобрёл немалую, давал резкий отпор охотникам травить его. «Александра однажды заступилась за Руслана, отбила его у одноклассников», – вставил Макар. «Слыхал я. Но насчет амуров между ними сами теперь судите. Конечно, чего на свете не случается. В сказках и красавицы влюблялись в монстров. В Скорбогатове все проще, банальнее». Бальзаминов криво усмехнулся. «Невеликие шансы парня с врожденным атовизмом призвиться в постели с девицей, пусть когда-то изжалившись над ним. Но вы же их обоих вместе ищете. Выходит, для вас они пара?» — продолжил Макар. Пара пропавших без вести, но не парочка любовников. Возможно, парень втрескался в свою заступницу, но Александра... Нет, не верю. Хвост его ей не позволил бы. И страх малвы оказаться в глазах местных девочкой Хвостатого, подружкой Горевесника. Изгоя, подытожил Клавдий. Теперь мы все про них знаем? Или еще многое от нас скоробогатовские скрывают? Понятия не имею. Бальзаминов глядел на него холодно, оценивающе. «Вы же Розе помогаете? С ней объясняйтесь». «Когда люди без вести пропадают, все на уши встают», — взволнованный изрек Макар. «Волонтеры ищут, целые отряды поисковые собираются, а здесь никто, ничего». «Где это на уши встают?» — заинтересовался Бальзаминов. «Укажите мне точное место. Даже Роза вас за наивных простаков держит. Пресекая ваши будущие претензии, объясняю на пальцах». «Я лично отработал всё по своей линии досконально и в установленный срок. Карты нам спутала записка Александры. Пока нет никаких официальных оснований считать её погибшей или убитой». Мать уверена, девчонка сбежала из дома, и вроде бы не слишком-то её побегом опечалена. Я больше неё тревожусь. Александра-то коттеджем пополам с матерью владеет, а та замуж собралась. «Ну и раскиньте мозгами теперь». «У кого и в чём шкурный интерес в погибели девчонки?» «Я проверил. Севрюнина с любовником действительно улетели в Адлер 2 мая. Но, в принципе, они ведь могли тайно вернуться. Не самолётом или поездом, а разным автотранспортом. Такси нанимали, частников. Грохнули дочку и назад. Вроде они всё время на югах. Алиби у них железная Примечательно, они не останавливались в отеле. Севрюнина сказала мне... А мы сосланом снимали квартиры и дома у его знакомых и родственников. Ездили по всему побережью, на одном месте не сидели, путешествовали. В хостел, Туапсе, в Сочи. А насчет Руслана каюсь, я за два месяца ничего конкретного полезного не узнал. Парень зашифровался. Я проверил все их аккаунты в соцсетях, ничего путного. Люди сейчас в соцсетях затаились, не особо выкладывают личное. Руслан, например, вообще удалил везде свои аккаунты. «Полностью оборвал связи с посёлком. Одноклассниками», — заметил Клавдий. «Понятно, от чего. У них обоих имелись загранпаспорта?» — Макар вспомнил о важном. «Нет, не оформляли они заграны», — ответил Бальзаминов. «Руслан с момента домашнего скандала никто в посёлке не видел. Шум баталии происходил 10 мая». А 13 мая Александра встречалась со своей приятельницей Анастасией Котловой в парикмахерской», продолжал Макар. «Кто вам сказал?» – удивился Бальзаминов. «Сама Котлова. Полчаса назад». «Странно. По моим данным, подружка Настя причесывала Александру в салоне 19 мая». «Может, она перепутала даты?» – удивился Макар. «Или развела нас за твои бабки?» – бросил ему Клавдий. «Я проверял смены Котловой. Она работала 19-го». Судя по всему, именно Анастасия последняя, с кем общалась Александра в посёлке. «Больше я не нашёл свидетелей», — произнёс участковый. Соседние коттеджи кондоминиума пусты, дом стоит на отшибе у фабрики и проезжей дороги. Никто не встречал в посёлке Александру после девятнадцатого мая. Патрульные опросили водителей автобусов, частников бомбил, бабок наших поселковых. Безрезультатно. У молодёжи в Скоробогатове сплошь прозвище произнес Клавдий Мамонтов. «Вавель точно похож на Локи. Ясно теперь, отчего Руслана звали хвостом. Прозвище Александры...» «Севрюга», — ответил участковый. «Никнейм девочки-паяньки Насти — котловка, а паук Журов смахивает на насекомое», — усмехнулся невесело Клавдий. «А вы с ним еще не пересеклись?» — в тон ему ответил участковый. «Меня ж в Скоробогатове добрый односельчаник личит вертухай». Я не обижаюсь, устал реагировать. Снова садясь в патрульную машину и включая зажигание, он объявил. «Лухи дремучие! Не в обиду тебе скажу, коллега!» Он подмигнул Клавдию. «Даром, что ты терминатор, волкодав бывший!» «Крутой!» «Доверчивы вы с дружком, аки херувимы!» «Но нет худа без добра, вычеркиваю я вас из списка фигурантов!» «Не кончали вы, Руслан Карасева, ясен пень!» окна любого руслана когда труп бы обыскивали ховали или расчленяли особоый его примет проявилась бы а вы про хвост точно не подозревали видели бы вы свои рожи когда выскочили из джипа он нам прозрачно намекнул на необходимость все же разыскать паука заметил макар провожая взглядом патрульную машину кроме домашнего адреса негде журова искать и опять фортуны им не улыбнулась На их звонки и стук никто в квартире Журовых им не открыл. Клавдий отыскал номер паука, взятый у Локи, но в спешке он, видимо, записал его неверно. Номер принадлежал фирме по продаже упаковки. «А вдруг паук грохнул в русланы и Севрюгу, а заодно и мать, заучи школы, и скрылся за 3-9 земель», предположил Макар, в пятый раз тщетно нажимая кнопку звонка. Клавдий Мамонтов позвонил в три остальные соседские двери глухо не спросить ни у кого бросил он кроме тети розы она ж в соседнем подъезде ответил макар самым нейтральным тоном она ж развязала вдруг перед выходными пролетарии бухают накануне уикенд». Клавдий скопировал четкое кембриджское произношение макара ок навестим нашу тетю розу у меня к ней вопросы накопились лишь бы у нее мозги с перепой не переклинило клава мы столько о ней и русла не узнали страшного трагического. Я тебя прошу, полегче с ней. Пожалей ее. Макар, спускаясь по лестнице за другом, снова переживал. Роза Равильевна открыла им дверь на звонок в пестром ситцевом халате и тапочках. Волосы она стянула на затылке резинкой, пахла от нее земляничным мылом и слегка перегаром, но она была трезвой. «Вы, мальчики мои золотые!» — воскликнула она, сипла. «Проходите, не стойте в дверях!» Что это вы не позвонили, мол, едем, я бы пирожки испекла, а то я заспала сегодня, так сладко заспала. Обычно-то рано встаю, а сейчас гляжу на часах полдесятого, а я дрыхну бароней. Вы голодны, небось, я бульон варю, куренка, накормлю вас. Спасибо, сыт по горло, сухо бросил Клавдий. Мы по-прежнему заняты поисками Руслана. Хотя после вашей вчерашней пьяной выходки... Клава, одернул его Макар. «Нам надо с вами серьезно поговорить». «Ох, я вчера наболтала вам с дуру, с пьяну». Уборщица Роза покачала головой, пухлое тело ее заколыхалось, на бледных щеках вспыхнули пятна румянца. Смутно помню. «Язык мой, враг мой. А если уж до стойки рябиновой лизну, мне врач в больнице строго запретил даже капелюшечку, а я лакомлюсь. На работе наломаешься, искра из глаз». Купишь мерзавчик или поллитра литра глотнешь, вроде отпустит, грусть, тоска. Вы простите меня за вчерашние мальчики мои бриллиантовые. милсти прошу к столу. Она увлекла их из крохотной прихожей на тесную кухню, где аппетитно пахло куриным бульоном. Они вошли втроем и сразу стала на кухне не повернуться. «Садитесь», — пригласила Роза. Подошла к серванту, достала глубокие тарелки, разливая щедро половником бульон. Куренка я варю с утра. Я вчера на ваш-то деньги гульнула в магните. Спасибо вам за помощь материальную. И куренка я купила, и крылышек, и колбаски чайный сметанки, тортик вафельный, чаю запасла себе и кофе растворимого. Кофе я, страсть, как обожаю. Не хватает на него мне зарплаты. И на куренка с колбаской денег нема. Недели две после получки я еще живу ничего, Остальные дни еле дотягиваю, на гречке пустой, да на макаронах. С них и пухну, словно квашня. Да я вчера еще и помидорчиками огурчиками разжилась на развале. Малосольных наготовлю, вас потом угощу. С чесночком, укропчиком. Мамонтов едва не подколол ее, ага, мировой закусон. Но наткнулся на взгляд Макара, разглядывающего кухню, и... Он понял. Макар представил себе... Именно здесь много лет назад разыгралась кровавая трагедия с секатором и отцом-убийцей, а за стеной кухни в ванной несколько недель назад участковый вместе с криминалистом обнаружили весьма важную находку. Улику против Розы Сайфулиной или нет? «Роза Равильевна, участковый у вас в квартире делал обыск после вашего заявления о пропаже сына», произнес Макар тихо. Уборщица Роза опустилась на табуретку у стола сложила натруженные руки на коленях, лицо ее приняло терпеливое, покорное выражение. «У него должность такая», — произнесла она. «Вроде человек, а должность собачья. Не людям быть должен с велит. Он вас подозревает в убийстве Руслана. Соседи слышали шум скандала в вашей квартире, когда сын навещал вас в последний раз. Затем Руслан исчез. И вы его долго не искали», — Клавдий старался говорить спокойно. Оставим в стороне жалобы на людей на собачьих должностях. Обратимся к голым фактам. Роза Равильевна. Заявились они вдвоем. Сразу стали везде по углам шарить. Здесь, на кухне, в ванной, в зале и смежной комнатушке, где теперь я сплю. А прежде в ней жил Русланчик. Монотонно завела рассказ уборщица Роза. Долго возились, мазали порошком, светили, скребли. А потом участковый мне говорит. В ванне пилой труп расчленяла. «Прошлый раз не зарезал сына муженек твой, так теперь ты одна его работу доделала?» Пауза. Они не знали, как с ней дальше обо всем этом вести беседу. Не находили нужных слов. «Я ему... Миша, ты ж тогда моего Русланчика спас, кровью ему не дал истечь, и меня отбил у мужа зверюги», — продолжала Роза. «Где ж совесть твоя? Мне, матери, в глаза говорить такие вещи...» «Роза Равильевна, я верю в вашу невиновность», — произнес Макар. «Вы можете быть со мной и Клавдием полностью откровенны. Мы целиком на вашей стороне». «Я не убивала снк своего единственного». Уборщица роза не плакала. Темные глаза ее сухо блестели. «Из-за чего вы скандалили с ним?» — спросил Клавдий. Слова Макара о вере в невиновность он намеренно не поддержал. «Из-за денег», — упавшим голосом ответила Роза, опуская голову. Как язык мой не отсох в тот момент, когда клянчила у него и упрекала. свалил от меня родной матери в Москву. Секреты плодишь, скрываешь, где работаешь, сколько получаешь. Боишься, я просить начну. А сколько я на тебя денег перевела? Обувала, одевала, кормила, растила, по врачам водила. Покричала на него, я была. А он меня пьяную на дух не переносил. Начал мне выговаривать, обзывать меня, слово за слово. Поцапались мы. Он схватил свой рюкзак и в дверь. Даже зеленые щавеливые щи есть не стал. Из-за ссоры вы ему не звонили несколько дней, уточнил Макар. ждала сам объявится. Прощение попросит. Я ж мать его, не дешевле его, Роза провела рукой по лицу. Все медлило, а потом ночью проснулась. Меня словно в сердце ударили ножом. Я за телефон и ему звонить, а он недоступен. Уверила себя, спит, тоже на работе упахался. Мобильник отключил, еще подождала несколько дней. Все звонило, а он недоступен. «В одно время с Русланом, правда, это лишь пока предположение, пропала его бывшая одноклассница Александра Севрюнина», произнес Мамонтов. «Руслан и она дружили?» «Она ему вроде нравилась», Роза опустила голову, пряча от них лицо. «Ну, он... он же у меня...» «Нам сказали в городе». Макар опять не мог подобрать нужных слов. «Наши, местные, доложили вам про его хвост?» Роза вскинула голову, губы ее задрожали. «Куда ж ему, уродцу моему, за девицей ухлестывать?» «Он за компьютером, бывало, сидит в конурке нашей?» Она кивнула головой на стену. «Я гляну тихонько. У него на экране фотографии их классные. Они с ней рядышком стоят» и в мобильнике он ее фотки листал тайком снимала с подтяжка но они общались не в интернете заметил клавдий их видели вместе я никогда их вместе не встречала просто знала сша севрюнина девчонка прижитая полинкой дрещом дочкой галины колчеогой моей бывшей началье с на хлебозаводе. от нового хозяина завода хахаль ее хухрика приезжего воротила Клавдий напрягся, пробираясь сквозь обилие прозвищ обывателей Скорбогатого, нынешних и прежних, сыпавшихся из уст уборщицы розы. «Саша нравилась Руслану», — закончила Роза. Но из-за хвоста он и не помышлял даже. И мечтать о ней не смел. Поцеловать-то ее даже, наверное, не решился. «Если погиб, то чистым, нецелованным. Мой сынок ненаглядный». Она вытерла со щеки одинокую скатившуюся слезу. «Что это, бульон не едите?» – спросила Кивай на полные тарелки супа. «Остыл уж небось?» «Спасибо, бульон наваристый, вкусный», – ответил Клавдий. «Спросите теперь, по что я вам сразу про хвост, правда, всей не открыла?» – задала Роза им новый вопрос. «Нет», – ответил Макар, – «мы все понимаем, Роза Равильевна». «Миш Вертухай, то есть участковый наш Бальзаминов», – заявил мне. «Ну, Роза, если случится самое плохое...» Опознать труп нам будет легко по особой примете. Как бы ни выглядел. Пусть и разложившийся, или до костей зверьем обглоданный, мы не ошибемся.